Глава двадцать третья. Король. Она. Утро началось со стуков и приглушенных криков. «Госпожа! Госпожа! Госпожа!» Грозя выбить дверь спальни, истошно вопила служанка с кухни, которую временно приставил ко мне вертайон. «Пока не найдем тебе более достойную помощницу». Как он выразился, «Я же просила называть меня по имени», — пробормотала, с трудом разлепив веки. Голова гудела так, будто вчера я не дом допоздна рассматривала, а беспробудно пьянствовала. Причем весь день. Из меня словно все силы выкачали. Сил не было даже подняться. Однако стоило мне выглянуть в коридор, как заранее заготовленные слова вылетели из головы. Уж больно взбудораженно выглядела девушка между прочим, другая». «Что случилось?» — спросила вмиг севшим голосом, а перед мысленным взором пронеслась картина с оцепеневшим вертайоном. «Только этого мне сейчас не хватало — лишиться покровителя за шаг до свободы. Король, госпожа!» — развеяв мои сомнения, служанка всплеснула руками. «Он срочно требует вас». И на душе сразу полегчало, хотя и не до конца. «Видать, какая-то ее часть и немаленькая все еще надеялась вернуться в академию, к некроманту. Хорошо, я сейчас оденусь. Благо, у вертайона в закромах нашлось несколько платьев подходящего размера, и мне было совершенно неинтересно, для каких грязных целей они там лежали или при каких обстоятельствах очутились. Неинтересно. Ну, разве что совсем чуть-чуть. Любопытно же, Чем занимался отец в свободные дни, если они вообще у него бывали? С этими мыслями я быстренько нарядилась, убрала волосы в косу. На большее все равно не хватало времени и поспешила вниз. Но до Холла не добралась, перехваченная на лестнице дворецким. «Сюда, пожалуйста». Преградив мне путь, он вежливо указал в сторону одной из многочисленных гостиных, чем несколько сбил меня с толку. По-моему, после вызова во дворец Вертайон должен был стрелой помчаться в карету, а не торчать в доме, проклиная медлительность дочери. Поэтому на заклание я пошла несколько напряженной, не предполагая ничего хорошего, и оказалась права. Ведь самого Вертайона в комнате не было. Зато на диване, небрежно закинув ногу на ногу, сидел король собственной персоной, а рядом – скромно пристроившись на краешке стула, моя мать. В помятом дорожном платье, зато с идеальным макияжем и взглядом, не предвещающим ничего хорошего. И мне стало как-то не по себе. Нет, ладно, мама, ее присутствие я еще допускала. Она вполне могла отрядить кого-нибудь, следить за домом старого любовника, а обнаружив его отъезд, да еще и со мной, тотчас броситься в погоню. Но встретить Его Величество в доме не совсем рядового, но все-таки придворного, было, мягко говоря, неожиданно. К тому же в полном одиночестве, без свиты или охраны, практически сразу после приезда советника в город. Навевала определенные подозрения по поводу неофициальности их взаимоотношений и физической близости, особенно с учетом способностей моего отца, Недаром по королевству ходили очень противоречивые слухи о предпочтениях одного высокопоставленного эльфа, и речь в них шла отнюдь непровертаёна. «Значит, ты и есть витейра нарушив тишину, а с ней и плавное течение моих мыслей, спросил король. И я запоздала присела в реверансе, залив, наверное, до кончиков ушей чтобы не связывала незваного гостя с моим отцом, этикета оно не отменяло. «Да, Ваше Величество», — откликнулась, а сама подумала, что проверить людские догадки согласно теории инкубов было очень легко. Достаточно лишь зажечь в себе искренний интерес к собеседнику и посмотреть на его реакцию. Очки-то я не надела. Жаль только, что вертаён вряд ли одобрит подобное самоуправство». Да и первую тренировку лучше проводить в его присутствии. Желательно с кем-нибудь попроще в качестве подопытного. «И где твой отец?» Помедлив, осведомился король. Мягко и терпеливо, но с таким явным гневом, что по спине все равно пробежали мурашки, утвердив меня в правильности принятого решения. Не стоит играть с огнем. А то еще окажется, что дар Сукубов не учитывает сердечные предпочтения жертвы, основываясь исключительно на строении тела, и все пойдет на смарку. Хорошо, если мне вообще удастся оправдаться перед одержимым местью правителем, и репутация Вертайона не очень пострадает. «Не знаю», – протянула, опасаясь поднять голову, однако не успела закончить фразу, как двери распахнулись и в гостиную, с шумом ввалился личный камердинер моего отца, испуганно рухнув перед королем на колени. «Ваше Величество!» уткнувшись лбом в пол, быстро залепетал он. «Простите, но, боюсь, мой господин не сможет почтить вас своим присутствием». «Почему?» недослушав, сухо уточнил король. «Он заболел?» Без каких-либо признаков сочувствия, беспокойства или желания помочь. Словно спрашивал а посторонним малознакомым подданным. И мне подумалось, что их с отцом связывало все-таки не романтика, а некое общее дело, тайна или, скорее, заговор, но никак не постель и явно не дружба, что было только к лучшему. «Нет, Ваше Величество, он...» Слуга запнулся, судорожно сглотнул и выдохнул. «Он умер». Судя по реакции камердинера. Мужчина очень любил, можно даже сказать, боготворил своего хозяина и тяжело переживал его смерть. Однако все это я осознала уже значительно позже, когда справилась с первым шоком и сумела трезво оценить ситуацию. И в тот момент до других мне не было никакого дела. Меня беспокоил лишь один довольно эгоистичный вопрос – что станет дальше со мной? Признают ли меня наследницей внезапно почившего советника? Позволят ли остаться и поступить в школу? Или придется снова выискивать способы улизнуть от опеки матери, так удачно прибывшей в столицу? Потому что до ее появления такого вопроса не стояло. Академия, академия и только академия с кафедрой практической некромантии. Как это произошло? Тем временем уточнил король. «Когда?» И снова, без капли участия, исключительно по-деловому. «Неизвестно, Ваше Величество», с готовностью отозвался слуга, и не видел его с вечера. А вчера он отпустил меня сразу после прибытия, запер дверь и больше не появлялся. На завтрак не вышел, но это случалось довольно часто, поэтому я не насторожился. «Забеспокоился уже после вашего приезда», когда мы попытались до него достучаться и не получили ответа. Вскрыли дверь, а там он. В кресле. Холодный, как лед. Здесь мужчина опять осекся, едва заметно шмыгнул носом и замолчал. Благосказанного было более чем достаточно. Эх, не зря все-таки тот приступ в карете показался мне странным. Надо было сразу обратить на него внимание. Тогда, возможно, все закончилось бы не столь трагично. Что ж, поднявшись, обронил король. Этого следовало ожидать. С его разгульным образом жизни, впрочем, помощником он был неплохим и впервые на моей памяти позволил себе не явиться на службу по вполне уважительной причине. Поэтому всем его работникам я назначу небольшое содержание на ближайшие полгода». «Надеюсь, этого времени хватит, чтобы смириться с потерей и найти новое место». С этими словами его величество обошел по-прежнему убитого горем слугу и уверенно направился к выходу. «Погодите». Очнувшись, мама ринулась ему на перерез. «А как же поместье? Кому оно достанется?» Ввиду отсутствия прямых наследников, корония, скривившись, отрезал его величество явно недовольный ее выходкой, как и все прочее нажитое имущество. «Отсутствие?» Потеряв остатки благоразумия, воскликнула мать. «А моя дочь?» «О, вы сейчас очень правильно выразились». Усмехнувшись, король демонстративно поднял вверх указательный палец, а затем грубо наставил его на собеседницу, не утруждаясь соблюдениями правил приличия. «Ваша...» «И только ваша. Признать ее никто не успел. А я в это ввязываться не буду. Охотников за легкими деньгами в моем окружении и так достаточно». Отповедь получилась очень грубой, совершенно не в стиле благородного, по тем же слухам правителя, но мама ее заслужила. По-хорошему, ей следовало хотя бы формально отдать дань уважения умершему а она даже голос понизить не удосужилась, практически зубами вцепившись в возможность улучшить свое финансовое положение, что не особо удивляло. Звон монет всегда был для нее дороже всего на свете, а для меня не существовало ничего дороже свободы, а шпионов, способных выведать любую тайну. Оставив условности, я последовала примеру матери и шагнула вперед. Их тоже много – «Да, это было дерзко, крайне дерзко, но король первый приступил грань. Мне просто требовалось его догнать, чтобы не остаться ни с чем. Я ведь действительно дочь своего отца, продолжила, завоевав внимание собеседника, и умею почти то же самое. Мне надо только немного доучиться, и в вашем распоряжении появится новый подданный, искренне преданный вашему величеству». «А ты полагаешь, он мне нужен?» Не сдерживая злость, парировал король. В глаза он при этом не смотрел, намеренно уставившись значительно выше моей головы, что, несомненно, удручало. Не то чтобы я хотела воспользоваться своим даром и неправомерно задержаться в столице, однако этот вариант придал бы мне уверенности в завтрашнем дне. И все же отступать, не закончив начатое, было глупо. Раз не смотрел... Значит, понимал, о чем идет речь. «Да», — ответила, гордо выпрямив спину. «Полагаю, без такого помощника не обходится ни один правитель», — сказала. И крепко стиснула кулаки, прекрасно осознавая всю шаткость своего положения. «Пожалуй, балансировать на острие бритвы и то было бы легче». «Сколько тебе лет?» — неожиданно смягчился король. «Двадцать». «Восемнадцать. Приезжай, когда стукнет двадцать один». Отвернувшись, сообщил его величество. «Несовершеннолетние придворные, находящиеся под влиянием третьих лиц, меня не интересуют». «И все мои надежды с треском провалились. Но вы же можете сами взять надо мной опеку». Бросилась ему под ноги. «Отправить учиться в высшую школу и использовать по мере необходимости. Пожалуйста». Я едва не плакала, готовая на все, лишь бы не попасть обратно к матери, только не так. По эльфийским законам до полного совершеннолетия никто не может забрать ребенка у родителей против их воли. Отмахнувшись от меня, словно от назойливой мухи, отрезал король. Даже школа. Поэтому сейчас все в руках твоей уважаемой матушки. Выкрутишься, буду рад видеть тебя при дворе» и все-таки ушел. А я порадовалась, что два с половиной года назад решила поступать в академию, живущую по человеческим законам, а не в школу с ее эльфийскими заморочками. Впрочем, теперь это было уже неважно. Его Величество четко дал понять, мои проблемы его не интересуют. Тот, кто не способен справиться самостоятельно, короне не нужен, а значит, все было зря. Я чувствовала, Мать не упустит своего шанса и непременно воспользуется законным родительским правом, чтобы забрать меня домой, а потом с чистой совестью продаст тому, кто предложит больше других, и быстренько выскочит замуж, навсегда забыв о моем существовании. Поэтому единственное, на что отныне я смела положиться, был дар суккубов. Только он мог хоть как-то облегчить мою незавидную участь». Главное – научиться им пользоваться до того, как будущий муж воплотит в реальность все свои зверские фантазии, в которых я, увы, не сомневалась, с тех самых пор, как впервые познакомилась с потенциальными женихами.